Теперь фотографии были сложены аккуратными рядами. Шейла заметила его взгляд. Я привела их в порядок. Давно собиралась?» Босс кивнул. Они с Эдгаром заранее договорились, как держаться по ходу этого визита, ведь шейли Делакруа предстояло сыграть важную роль в деле. У них было признание ее отца и кости Но связать все это воедино должны были ее показания. Детективам требовалось, чтобы она рассказала на суде, каково было расти в доме Делакруа. «Шейла, это еще не все. Мы хотим поговорить с вами, пока вы не узнали об этом из новостей. Сегодня вечером ваш отец обвинен в убийстве Артура. О, Господи!» Она подалась вперед, поставив локти на колени. Стиснула кулаки и крепко прижала их к губам. Закрыла глаза, и волосы упали ей на лицо, словно помогая его скрыть. Он находится под арестом в паркер-центре. Завтра ему предъявят официальное обвинение будут решать, освободить ли его под залог. Судя по тому, как обстоят дела, я имею в виду его образ жизни, он вряд ли внесет нужную сумму. Шейла открыла глаза. Тут наверняка какая-то ошибка. А тот человек, который жил на другой стороне улицы, он покончил с собой. Очевидно, убийца. Он Шейла, мы так не считаем. Мой отец не мог этого сделать. Дело в том, мягко промолвил Эдгар, что он сознался в убийстве. Шейла распрямилась. Боск увидел на ее лице недоумение. Это удивило его. Он думал, что она всегда в глубине души подозревала отца. Он сказал, что ударил Артура бейсбольной битой за то, что мальчик не пошел в школу, сообщил Боск. «Ваш отец говорит, что был тогда пьян, не соображал, что делает, и нанес слишком сильный удар. По его словам, это несчастный случай». Шейла смотрел на Боска широко раскрытыми глазами, пытаясь осмыслить услышанное. Потом он положил тело вашего брата в багажник машины. Оказывается, когда вы ездили вдвоем с ним в тот вечер, ища Артура, оно все время находилось в багажнике. Она снова закрыла глаза. — Позднее, — продолжил Эдгар, — когда вы спали, он вышел потихоньку, поехал к холму и бросил тело там. Шейла затрясла головой, словно хотела отогнать эти слова. «Нет, — Нет-нет, он... — Вы когда-нибудь видели, чтобы отец бил Артура? — спросил босф. Шейла смотрел на него, словно выходя из оцепенения. Нет, ни разу. — Вы уверены? Разве что шлепал по попке, когда он был маленьким и шалил. Вот и все. Босх взглянул на Эдгара, потом снова на женщину и произнес. — Шейла, я понимаю, мы говорим о вашем отце, но ведь и о вашем брате. Жизнь не сулила ему ничего хорошего, так ведь? Он вжидающий умолк. Женщина покачала головой. Мы располагаем признанием вашего отца и вещественными уликами. Кости Артура поведали нам одну историю. На костях есть повреждения, их множество. С самых ранних лет. Она кивнула. Нам нужен еще один свидетель, способный рассказать, каково было Артуру расти в этом доме. Пытаться расти, — добавил Эдгар. Шейла выпрямилась и стала размазывать ладонями слезы по щекам. Могу вам только сказать, что ни разу не видела, как отец сбил его и утерла слезы. Невероятно пробормотала она. Я только... только хотела выяснить, не Артур ли был похоронен там, на холме, а теперь... Не стоило мне вам звонить. Нужно было... Она сморщилась пытаясь остановить слезы. «Шейла?» спросил Эдгар. «Если ваш отец не делал этого, то почему заявил, что это он? Почему он просил нас передать вам, что извиняется?» «Не знаю. Он болен. Пьет». «Наверное, добивается внимания, он...» «Ведь был актером?» Боск взял с журнального столика коробку с фотографиями, увидел фотографию Артура, примерно пятилетнего, достал ее и начал разглядывать.